Завьюсь. Папа, объясни мне, пожалуйста Почему дети похожи на своих родителей? О, да, вот это вопрос, молодец Ты помнишь, как разлетался пух содуванчика Который мы видели летом? Каждая пушинка – это зернышко В этом маленьком зернышке спрятана память о будуванщике, представляешь? Ну, о том, какой у него стебель, какого он цвета Сколько лепестков было в его цветке, ну, сколько он рос Вот эта самая память хранится в частичке, которая называется ген Эти частицы, гены, не только запоминают, каким был одуванчик Но и помогают маленькой пушинке стать новым одуванчиком Похожим на первого А если пушинка прилетела с кактуса, она может стать одуванчиком? Нет, нет, ну что ты Из зернышка кактуса вырастет только кактус И никогда не ни из одного пушистого зернышка одуванчика не вырастет ни кактус Извини, не усилек Все живые организмы, растения, животные и, конечно Конечно же, мы, люди, э, э, передают свои особенности от родителей детям через эти самые частицы, гены Это свойство называется наследственностью а Ребенок появляется на свет от того, что его родители э, ну, любят друг друга а, И любят своего будущего ребенка А любимым человеком хочется поделиться всем, что у тебя есть И мама, и папа отдают частичку себя, чтобы родился их малыш В этой самой частичке их гены хранят информацию ну, То есть память о том, какие у каждого из них глаза, там, волосы, разные способности Эта информация передается ребенку Он получает ее в наследство от своих родителей Да, да Бабушка говорит, что мои глаза — копия твоих Интересно, а это из-за наследственности я так люблю играть в футбол? Ну, думаю, это твоя личная особенность, а не наследственная Мне вот, например, больше нравится его смотреть а, Понимаешь, не все наши качества можно объяснить наследственностью Очень многое зависит от самого человека, от его воспитания Шоу adi